Машина упала с пятидесяти метровой высоты. Было бы чудом, если бы она осталась жива. Остаток этой ночи вспоминается мне как в каком-то кошмаре. Дорога освещенная фарми, застывшее лицо отца, двери больницы. Отец не разрешил мне посмотреть на нее. Я сидела на скамье в приемном покое и глядела на литографию с видом Венеции. Я ни о чем не думала. Сестра рассказала мне, что с начала лета это уже шестая катастрофа в этом самом месте. Отец не возвращался. И я подумала, что снова, даже в том, как она умерла, Анна оказалась не такой, как мы. Вздумай мы с отцом покончить с собой, если предположить, что у нас хватило бы на это мужество, мы пустили бы себе пулю в лоб и при этом оставили бы записку с объяснением, чтобы навсегда лишить виновных сна и покоя. Но Анна сделала нам царский подарок, предоставила великолепную возможность верить в несчастный случай, опасное место, а у нее неустойчивая машина, И мы по слабости характера вскоре примем этот подарок. Да и вообще, если я говорю сегодня о самоубийстве, это довольно-таки романтично с моей стороны. Разве можно покончить с собой из-за таких людей, как мы с отцом, из-за людей, которым никто не нужен, ни живой, ни мертвый? Впрочем, мы с отцом никогда и не называли это иначе, как несчастным случаем. На другой день, часов около трех, мы вернулись домой. Эльзы с Сирилом ждали нас, сидя на ступеньках лестницы. Они поднялись нам навстречу, две нелепые, позабытые фигуры. Ни тот, ни другая не знали Анну и не любили ее. Вот они стоят с их ничтожными любовными переживаниями, в двойном соблазне своей красоты, в смущении. Сирил шагнул ко мне, положил руку мне на плечо. Я посмотрела на него, я никогда его не любила. Он казался мне славным, привлекательным, я любила наслаждение, которое он мне дарил, но он мне не нужен. Я скоро уеду прочь от этого дома, от этого юноша, от этого лета. Рядом стоял отец, он взял меня под руку, и мы вошли в дом». Дома был жакет Анны, ее цветы, ее комната, запах ее духов. Отец закрыл ставни, вынул из холодильника бутылку и два стакана. Это было единственное доступное нам утешение. Наши покаянные письма все еще валялись на столе. Я смахнула их, они плавно опустились на пол. Отец, направлявшийся ко мне с полным стаканом в руке, поколебался, потом обошел их стороной. Это движение показалось мне символическим, с отпечатком дурного вкуса. Я взяла стакан обеими руками и залпом его осушила. Комната была погружена в полумрак, у окна маячила тень отца, а берег плескалось в море. Глава двенадцатая А потом был солнечный день в Париже, похороны, толпа любопытных, траур. Мы с отцом пожимали руки старушкам, родственницам Анны. Я с любопытством разглядывала их. Они, наверное, приходили бы к нам раз в году пить чай. На отца глядели с соболезнованием. Уэб, должно быть, распустил слухи о предстоящей свадьбе. Я заметила Сирила, он поджидал меня у входа. Я уклонилась от встречи с ним. Мое раздражение против него было ничем не оправдано, но я не могла его подавить. Окружающие скорбели о нелепом и трагическом происшествии, и так как у меня оставались сомнения насчет того, была ли эта смерть случайной, все эти разговоры доставляли мне удовольствие. На обратном пути в машине отец взял мою руку и сжал в своей. Я подумала, — у тебя не осталось никого, кроме меня. У меня...